Как окнится, так и откликнется. Восемнадцатое декабря две тысячи шестого года понедельник. Второй января тысяча девятьсот девяносто четвертого года воскресенье. Генри сорок три. Генри. п р о с ы п а ю с ь посреди ночи. Ощущение такое, что тысячи зубастых насекомых г л о д а ю т мои ноги. Я падаю, не успев вытряхнуть в е к а д и н из бутылочки. Свернувшись, лежу на полу. Но это не наш пол. Это другой пол и другая ночь. Где я? В глазах мерцает от боли темно и зап а х такой странный, что мне напоминает отбеливатель. к о т духи такие знакомые, но не может быть. Шаги на лестнице кто-то поднимается, голоса ключ открывает несколько замков, где спрятаться. Дверь отворяется. Я п о л з у по полу, когда резко зажигается свет и взрывается в моей голове. И женский голос шепчет: Боже мой! Я думаю нет, этого просто не может быть. Дверь закрывается, я слышу, как Ингрид говорит Сели, я тебе пора. Сели протестует, и они стоят с другой стороны двери, спорят, а я беспомощно осматриваюсь, но выхода нет. Должно быть, это квартира Ингрид на Кларкстрит, где я никогда не был. Но вещи ее, и я с ошеломлением узнаю спинку кресла, о вально изогнутый журнальный столик из мрамора, заваленный модными журналами, уродливый оранжевый диван, такой знакомый. Бросаю безнадежный взгляд, чем бы прикрыться, но единственная ткань в этой крошечной комнате. в я з а н н ы й шерстяной платок, совершенно не гармонирующий с диваном. Я хватаю его и заматываюсь, скидываю себя на диван, и Ингрид снова открывает дверь. Долго-долго неподвижно стоит в дверях, глядя на меня. И я смотрю на нее и думаю: о Инг, зачем ты с собой такое сделала? Ингрид, которая живет в моей памяти, это неоновая блондинка, ангел кротизны, к о т о р ы й я встретил 4 июля 1988 года на вечеринке в Джимбо. Ингрид Кармайкл была грозной, неприкасаемой, окружённой орелом богатства, красоты и апатии. Ингрид, которая глядит на меня сейчас, это костлявая, жёсткая, усталая женщина. Она стоит, склонив голову на бок, и смотрит на меня с удивлением и презрением. Ни она, ни я не знаем, что сказать. Наконец она снимает пальто, бросает его на стул и садится на другой край дивана. На ней кожаные штаны. Они немного скрипят, когда она садится. Генри. Ингрид, что ты здесь делаешь? Не знаю, прости, я просто, ну ты знаешь, пожимаю плечами, ноги болят так сильно, что мне почти наплевать, где я. Выглядишь дерьмово, постоянная боль. Забавно у меня тоже, я имею в виду физическую боль. Почему? Ингрид будет наплевать, даже если я вдруг сгорю за ж и в у прямо перед ней. Отбрасываю платок и показываю на обрубки. Она не отскакивает и не ахает, не отводит взгляда, и когда снова смотрит мне в глаза, я осознаю, что Ингрид и только она понимает меня до конца. Абсолютно разными дорогами мы пришли к одному и тому же состоянию. Она встает, идет в другую комнату, и когда возвращается, у нее в руке я вижу старый добрый швейный набор. Чувствую прилив надежды, она оправдывается. Ингрид садится, открывает крышку, и как в старые добрые времена, я вижу там. Среди булавочных подушек и наперстков полную аптеку. Что хочешь? спрашивает Ингрид. о п а т о в Она роется в мешочке полным таблеток и дает мне на выбор. Замечая ультрам, и беру две. Глотаю их в сухометку. Ингрид дают воды, чтобы запить. Отлично. Ингрид пробегает длинными красными ногтями по длинным светлым волосам. Откуда ты? Декабря 2006-го, к а к о е сегодня число? Был Новый год, но сейчас 2 января 94-го. О нет, пожалуйста, только не это. Что с тобой? Спрашивает Ингрид. Ничего. Сегодня Ингрид покончит с собой. Что я должен ей сказать? Как ее остановить? Может позвать кого-нибудь? Слушай, Инг, я просто хотел сказать, я замолкаю. Что такого сказать ей, чтобы не напугать? Какой в этом смысл? Она уже мертва. Ася сидит сейчас передо мной. Что? Просто с меня градом катится пот. Будь к себе поласковее. Не, словом, я знаю, что ты не очень-то счастлива. Ну а чья это по твоему вина? Ее ярко-красный рот кривится в усмешке. Я не отвечаю. Разве это я виноват? Не знаю, правда. Ингрид смотрит на меня, как будто ждет ответа, и отвожу взгляд. Смотрю на плакат м о х а л и н а д е на стене напротив. Генри, спрашивает Ингрид, почему ты так со мной обошелся? Разве? Я снова смотрю на нее. Я не хотел. Тебе было наплевать, будь я жителя сдохну. Качает головой Ингрид. О, Ингрид, не правда, я не хочу, чтобы ты умирала. Тебе было плевать. Ты бросил меня и ни разу не пришел в больницу. Ингрид говорит так, как будто слова ее душат. Твоя семья не пускала меня. Твоя мама сказала, чтобы я не смел приходить. Ты должен был прийти. Ингрид, вздыхаю я. Твой врач сказал, что мне нельзя к тебе. Я спрашивала, а они говорили, что ты ни разу не позвонил. Я звонил, мне сказали, что ты не хочешь со мной говорить и чтобы я больше не звонил. б о л е у т о л я ю щ е н а ч и н а е т действовать, ослабевает пронзительная боль в ногах. п р о с о в ы в а ю руку под платок и прикладываю ладонь кожи на левом обрубке, и потом на правом. Я чуть не умерла, и ты ни разу больше со мной не говорил. Я думал, что ты не хотел со мной говорить, как я мог знать? Ты женился, ни разу не позвонил мне и пригласил на свадьбу Селию, а не меня. Я смеюсь, не могу сдержаться. Ингрид, это Клэр пригласила Селию, они дружат. Я так и не знаю, почему, наверное, противоположности сходятся, но все равно к тебе это не имело никакого отношения. Ингрид молчит. Она очень бледная под макияжем. Лезет в карман пальто и вытаскивает пачку English Ovals и зажигалку. Когда ты начала курить? спрашиваю я. Ингрид ненавидела сигареты. Ингрид любила кокаин, Метадрин и коктейли с поэтическими названиями. Длинными ногтями она достает из пачки сигарету и закуривает. Руки дрожат. делает затяжку и дым срывается с ее губ. Ну и как тебе без ног? спрашивает Ингрид. Кстати, как это произошло? Отморозил, вырубился в Гранд-парке в январе. Как передвигаешься? В основном в кресле-каталке. Да, хреново. Да, отвечаю я точно. Минуту сидим в тишине. Ты все еще женат? спрашивает Ингрид. Да. Дети? Да, девочка. О, Ингрид откидывается на спинку дивана и затягивается, выдувая тонкие струи дыма из ноздрей. Жаль, у меня детей нет. Инг, ты ж е никогда не хотел а детей. Она смотрит на меня, но я не понимаю, что она хочет сказать. Я всегда хотела детей. Я не думала, что ты хочешь детей, поэтому ничего не говорила. Ты все еще можешь родить? Да ты что? Смеется Ингрид. У меня есть дети, Генри. В две тысячи шестом году у меня есть муж, дом в Винетке и два с половиной ребенка. Не совсем. Я е р з а ю на диване. Боль ушла, но осталась скорлупа от нее, пустое пространство, где должна быть боль, но на ее месте лишь ожидание боли. Не совсем. Пердразнивает Ингрид. Что значит не совсем? То есть не совсем. Ингрид на самом деле ты бомжиха? Ты не бомжиха. Значит не бомжиха. Что ж отлично. Ингрид тушит сигарету и скрещивает ноги. м Не всегда нравились ноги Ингрид. На ней туфли на высоком каблуке. Наверное, они сели и были на вечеринке. Окей, с крайностями разобрались, это я поняла. Я не мать семейства, я не бомжиха, но ну же Генри, ну ми к ним не. Я молчу, не хочу играть в эту игру. Отлично, давай на выбор, значит так. А, я стриптизерша в самом поганом клубе на Рашстрит. Так, Б. Я в тюрьме за то, что зарубила Селию и с к о р м и л а ее Малькольму. Так, ага, В. Я живу в Риудельсоль с инвестиционным банкиром. Как насчет этого? А Генри? Что-нибудь похоже на правду? Кто такой Малькольм? Доберман Сели. Ну да, логично. Ингрид играется зажигалкой. Как насчет Г? Я умерла? Я в з д р а г и в а ю Как тебе такая мысль, реновая мысль? Правда? А мне она больше всего нравится. Ингрид улыбается, это недобрая улыбка, скорее напоминает гримасу. Мне она так нравится, что натолкнула меня на одну идею. Она встает и д е т через комнату по коридору. Слышу, как она открывает и закрывает ящик. Снова появившись в комнате, она держит одну руку за спиной, стоит напротив меня и говорит сюрприз и наставляет на меня пистолет. Это не очень большой пистолет. тонкий черный сияющий Ингрид держит его у талии небрежно как будто она на вечеринке я смотрю на пистолет я могла бы пристрелить себя говорит Ингрид могла бы а потом я могла бы пристрелить себя и такое возможно но это будет не знаю Ингрид ты должна решить н и черта подобного Генри скажи требует Ингрид хорошо нет так не будет Я стараюсь, чтобы голос звучал уверенно. Ингрид ухмыляется. Аж ты, если захочешь, чтобы это так было. Ингрид о т д а мне пистолет. Подойди и отними. Ты собираешься меня пристрелить? Ингрид качает головой, улыбаясь. Я слезаю с дивана на пол, ползу к Ингрид, тащу за собой платок, ползу медленно из-за действия обезболивающего. Она отходит назад, не отводя от меня дула. Я останавливаюсь. Ну уже, Генри. Хорошая собачка, доверчивая собачка. Ингрид снимает пистолет с предохранителя и делает два шага ко мне. Я з а м и р а ю Она целится прямо мне в голову, но затем смеется и приставляет пистолет к своему виску. А как насчет этого, Генри? Так будет? Нет, нет. Уверен, Генри? Мурится она, перемещает пистолет к своей груди. А так лучше. В голову или в сердце, Генри? Она делает шаг вперед. Я могу дотронуться до нее, могу схватить ее, но Ингрид пинает меня в грудь. Я падаю на спину, лежу на полу, глядя вверх на нее. Ингрид наклоняется и п л ю е т мне в лицо. Ты любил меня? – спрашивает Ингрид, глядя на меня сверху. Да, – отвечаю я. Врешь. И она спускает курок. 18 декабря 2006 года, понедельник. Клэр 35, Генри 43. к л э р просыпаясь посреди ночи Генри исчез я в панике сажусь к кровати мысли к и ш а т в голове может его переехала машина он застрял в пустом здании он замерз слышу звук кто-то плачет думаю что это Альба может Генри пошел проверить что не так с Альбой поэтому встаю и иду в ее комнату но Альба спит прижавшись к м и ш к е и сбросив на пол одеяло иду на звук по коридору И там на полу в гостиной сидит Генри, уткнув лицо в ладони. Что случилось? спрашиваю я, присаживаясь рядом. Генри поднимает лицо, и я вижу, что у него на щеках блестят слезы в свете фонарей, падающих из окон. Ингрид умерла, отвечает Генри. Я обнимаю его. Ингрид умерла уже давно, тихо говорю я. Генри трясет головой. Годы, минуты не имеют значения, говорит он. Мы сидим на полу. Наконец Генри произносит: "Думаешь уже утро?". "Конечно". Небо все еще темное, птиц не слышно. "Давай вставать", говорит он. Привожу кресло-каталку, помогаю ему забраться и везу в кухню. Приношу его купальный халат, и Генри одевается. Сидит за кухонным столом, глядя в окно на покрытый снегом задний дворик. Где-то вдалеке продирается по дороге снегоуборочная машина. Включаю свет, насыпаю фильтр кофе, лью воду, включаю кофеварку, открываю холодильник. Но когда спрашиваю Генри, что он хочет на завтрак, он только качает головой. Сажусь за кухонный стол напротив Генри, и он смотрит на меня. Глаза красные, волосы торчат в разные стороны, руки тонкие, лицо унылое. Это была моя ошибка, говорит Генри. Если бы меня там не было, ты мог остановить ее. Нет, но пытался. Что ж тогда скажешь? Кофеварка начинает деловито потрескивать. Генри проводит руками по лицу. Меня всегда удивляло, почему она не оставила записки. Говорит он: «Я собираюсь спросить, что он имеет в виду, но вижу, что Альба стоит на пороге кухни. На ней розовая н о ч н а я рубашка и зеленые тапочки с машинами мордами. Альба смотрит прищурившись и зевает при ярком электрическом свете. Привет, ребенок», — говорит Генри. Альба подходит к нему и опирается на подлокотник кресла каталки. Привет, отвечает она. Ты чего встала? спрашиваю я. Еще очень рано. Как это рано? удивляется Альба. Вы готовите кофе, значит уже утро. Ясно, у тебя просто сложился неверный стереотип кофе значит утро, говорит Генри. У тебя дыра в логическом мышлении, подружка. Что? Спрашивает Альба. Она ненавидит в чем-либо ошибаться. Ты основываешь свое утверждение на неправильных данных. То есть ты забываешь, что твои родители кофейные фанаты высшего разряда и что мы можем просто выбраться из постели посреди ночи для того, чтобы выпить еще кофе. Он рычит как монстр, может быть, как кофейный монстр. Я хочу кофе, говорит Альба. Я кофейный монстр. Она рычит на г е н р и Но он подхватывает ее под мышки и ставит на пол. Альба бежит вокруг стола камней и хватает за плечи. Я монстр! к р и ч и т она мне в ухо. Поднимаюсь и беру Альбу на руки. Она теперь такая тяжелая. Да, ты монстр. Несу ее по коридору и бросаю на кровать. Альба повизгивает от смеха. Часы у нее на томбочке показывают четыре пятнадцать утра. Видишь? Показываю я ей. Тебе еще рано вставать. После привычной возни Альба укладывается в постель, а я возвращаюсь на кухню. Генри наливает там кофе. Снова сажусь. Здесь холодно. Клэр. М. Mm? Когда я умру? Генри останавливается, отводит глаза, переводит дыхание, и начинает сначала. Я все постепенно собрал, все документы, ну там завещание, письма, кое-что для Альбы. Все в моем столе. Я ничего не могу сказать. Генри смотрит на меня. Когда? Спрашиваю я. Генри трясет головой. Месяца, недели, дни? Не знаю, Клар. Но он знает. Я знаю, что он знает. Посмотрел некрологи, да? Спрашиваю я. Генри медлит, затем кивает. Открываю рот, чтобы задать тот же вопрос, но вдруг становится страшно.